576. Гуру Пусто кругом, и потому каждый знак преданности и памятования принимаем. Где же они, когда-то окружавшие нас тесной толпою? Верят, что умерли, и кончено все, а все только еще начинается. Подходят к началу чудесных вещей и явлений. Тем, кто остался верен нам до конца, тем мы время найдем возможности дать, о которых они даже и не мечтают. Когда придет время владыки, это и начнет осуществляться в мерах особых, неограниченных внешними условиями, дали бы и теперь, но внешнее яро мешает. Мы не даем по возможности, тогда же по сердцу. Близко то время идет».